Немецкий пастор Вильгельм Буш в своей книге «Иисус. Наша судьба» рассказывает. Во время Первой мировой войны я был молодым офицером. У нас в полку были очень большие потери. Я был таким офицером, как и все, ни лучше, ни хуже. Но если бы мне сказали, однажды ты будешь проповедовать в церкви, я бы громко рассмеялся. Признаюсь честно, я был далек от Бога. Однажды мой отец спросил меня, ты не веришь в Бога? Я ответил ему, «Не такой я глупый, чтобы Бога отвергать. Атеизм — это уже глупо, но Бога я не встречал, поэтому Он меня не интересует». Вскоре после этого разговора мы с другом, таким же молодым лейтенантом, во время наступления во Франции сидели в окопе под Верденом. Мы ждали приказа о наступлении и рассказывали друг другу пошлые анекдоты. Когда я закончил рассказывать анекдот, мой друг не засмеялся. «Почему же ты не смеешься?» — спросил я. Тут он упал, и я увидел, что он мертв. Маленький осколок гранаты угодил ему прямо в сердце. Вначале, совершенно равнодушный, я стоял у трупа друга. Да чего же ты невежлив, мой друг, что улизнул прежде, нежели я рассказал анекдот? Но в тот же момент передо мной встал вопрос, где же он теперь? И я сейчас еще вижу себя, стоящего у окопа, когда меня как бы резким светом ярче атомного взрыва осенило. Он стоит сейчас? Перед святым Богом следующим открытием было, если бы мы сидели наоборот, тогда бы я сейчас стоял перед Богом. И не перед каким-нибудь, а перед Богом, который явил свою волю и издал законы, которые я все приступил, так же, как приступили их и все мы. Есть люди, грехи которых вопиют к небу, но они все же говорят, «Я проповедник и никого не боюсь. Какая ложь! В то мгновение я знал». Я приступил все законы Божьи, и если выстрел сейчас угодит в меня, то и я предстану перед Богом. Мне стало ясно, что тогда я попаду в ад. Тут прибежали ребята с лошадьми. Вперед, и я вскочил на коня. Мой мертвый друг остался лежать, и после долгих лет я впервые сложил руки в молитве. Мой Бог, не дай мне погибнуть прежде, нежели я буду уверен, что не попаду в ад». Я впал бы в глубокое отчаяние, если бы однажды мне в руки не попал Новый Завет. Я еще вижу перед собой обстановку французского крестьянского двора, в котором я находился. «Евангелие! Здесь, видимо, написано о том, как спастись», — подумал я. Я просто листал его, потому что был с ним незнаком. Мой взгляд упал на одно единственное предложение. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» записанное в первом послании Тимофея, 1 глава, 15 стих. «Это было как удар молнии. Грешник — это я, этого мне больше объяснять не нужно было. Нам не понять, почему Бог допускает в нашей жизни то или иное испытание. Но во все ужасные мрачные времена моей жизни я находил просвет только возле креста Иисуса». И друг на Голгофу, там покой в душе найдешь, только приди к нему, сердца, Христу, Он за тебя на кресте страда, благо земли забудь, встань на терни. И будь тот, что спасительный Мир так много предлагает и Ну, прислушайся немного, друг души зовет тебя, Только приди к нему сердце дай Христу, Он за тебя на кресте страдал. Дякую. Несколько десятков лет тому назад я был пастором в одном шахтерском округе, где происходили жуткие дела. Однажды я услышал, что с каким-то рабочим произошел несчастный случай. Камень упал ему на поясницу, нижнюю часть его тела парализовала, и он не имел ни малейшей надежды на выздоровление. Ужасно! Я его навестил, но посещение это было жутким. Это было самое жуткое посещение из всех, которые я когда-либо имел. Его комната была полна шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. Парализованный сидел в своей коляске. Когда я вошел, поднялся страшный крик. «Ты, черный дрозд, не входи! Где же был твой Бог, когда камень упал мне на поясницу? Почему же Бог молчит?» А затем последовали ругательства. Ну, сущий ад, я не мог вымолвить ни слова и вышел. У меня было несколько друзей среди шахтеров этого округа. На следующий вечер при беседе в узком кругу я рассказал им о своем посещении. Неделю спустя, когда я как раз собирался начать беседу в нашем узком кругу, дверь с грохотом отворилась и закатилась коляска с парализованным. Друзья-шахтеры взяли его с собой на беседу. Я даже не знаю, долго ли они его уговаривали, но, по-видимому, нет. И вот он сидел передо мною. Тогда я говорил на тему, ибо так возлюбил Бог мир, не для того, чтобы нам здесь хорошо жилось, но что Он Сына Своего отдал. Я говорил об Иисусе, последнем Слове Бога, которое нам надлежит послушать, и продолжал, дабы всякий, все верующие в Иисуса не погибли, а человек этот слушал, впервые слышал он об Иисусе. И вдруг он увидел свет. Короче, через четверть года он стал достоянием Господа Иисуса. Я не могу вам даже рассказать, насколько у него все обновилось. Его жизнь была переведена в порядок. Там, где раньше были слышны ругательства, теперь звучали песни об Иисусе. Зато приходили новые. Бутылки с водкой исчезли. На столе лежала Библия. Этого никогда я не забуду. У него было очень нежное имя Амзель. Он не обидится, что я привожу здесь его имя как он уже в вечности. «Амзель?» — спросил я его, — «как дела?» «Ах!» — ответил он мне, — «с тех пор, как мне прощены грехи, с тех пор, как я стал детем Божьим, с тех пор в моем доме...» Тут он на мгновение задумался, но продолжил. «Каждый день, как будто накануне Рождества. Не правда ли прекрасно сказано для шахтера?» А затем последовало незабываемое. Он сказал, «Я скоро умру». Это я чувствую. Мы с ним разговаривали на «ты», потому что стали хорошими друзьями. И тогда, пройдя через врата, я предстану перед Богом. Мне совершенно ясно, что смерть — это еще не все. И когда я там, в вечности, предстану перед троном Его, то поду ниц и буду благодарить за то, что Он сломал мне позвоночник. Амзель испуганно прервал я. «Что это ты говоришь?» А он мне ответил. «Я знаю, что говорю». Если бы этого не случилось, если бы Бог оставил меня на безбожном пути, то я бы пошел прямо в ад, в вечную погибель. Поэтому Богу в Своей спасающей любви пришлось круто вмешаться в мою жизнь и сломать мне позвоночник для того, чтобы я мог найти Его Сына, Иисуса, через Которого я стал счастливым Детем Божьим. За это я хочу Его благодарить. Затем последовали слова, неизгладимо врезавшиеся мне в память — Лучше быть парализованным и принадлежать Иисусу, ставший Детем Божьим, чем с двумя здоровыми ногами бежать в ад. И Слово стало плотью и обитало с нами, читаемый в Евангелии от Иоанна, 14 стих 1 главы. И Иисус Христос является Словом утешения и спасения для людей. И если люди озабочены тем, что Бог с ними не говорит, что Он молчит, то Я им отвечаю Богу, Больше нечего вам сказать, потому что вы не хотите принять Его Слово. Вам нужно принять Иисуса Христа, иначе ничего не выйдет».